Глава десятая. «Вот оно что!» — протянул Боря. «Очень интересно. Но если переживаешь за свое здоровье, не хочешь получить болезнь поджелудочной железы или инфаркт, то как надо съесть салат?» «Наверное, нужно выбрать из двух зол меньше», — предположил я. «Решить, что для тебя предпочтительнее». Проблемы с органом пищеварения или неполадки в сердечно-сосудистой системе?» «Неверно», — отрезал Сергей и попросил соседку. «Рита, положи мне салат». «С огромным удовольствием», — засуетилась дама, взяла левой рукой ложку и наполнила тарелку Сергея. Тот без тени улыбки посмотрел на меня. «Вот ответ на ваш вопрос». «Нужно воспользоваться посторонней помощью», — уточнил я. «Но тогда инфаркт поразит Риту». «Но не вас», — объяснил гость. «Тот, кого вы привлекли, пусть сам думает, как выйти из положения». Рита могла отказаться и ответить. «Сам себе положи». Борис перестал есть салат. «Если верить вам...» все официанты должны быстро умирать. Они ведь не только приносят заказ, но и часто раскладывают еду по тарелкам. «Конечно, — Конечно, согласился Сергей, именно поэтому в учреждениях общественного питания большая текучка кадров. Лицо Риты вытянулось. — У меня будет инфаркт? — Конечно, — не стал возражать Сергей. — Когда? прошептала несчастная. Понятия не имею, ответил колдун. Если салат кушать прямо из Миски, то беды ведь не будет, продолжала гостья. Нет, кивнул Сергей. И беду, которую вам принесла ложка, легко убрать. Как? обрадовалась тетушка. Необходимо пройти обряд очищения, ответил мужик. Прямо сейчас можно. — ажитировалась Рита. — Конечно, — начал ведьмак. Женщина вскочила. — Ура! Вы согласились. а Что нужно для очищения? — Нет, — перебил ее Сергей. — Вы не дали мне договорить. Ответ на ваш вопрос прямо сейчас, конечно, нет. Нужно подготовиться и накормить васату. — Это кто? — поежилась Рита. «Богиня удачи, здоровья и счастливой смерти», — ответил Сергей. «Я смогу вам помочь через неделю». «Я не умру?» — затряслась тетушка. «Конечно помрете», — безмятежно ответил брат моего отчима. «Все мы в могилах окажемся. Одни раньше, другие позже». «Мне плохо», — прошептала Рита. «Чувствую приближение инфаркта». «Аппетит отшибло!» «Давайте выпьем чаю!» — почти закричал Боря. «Иван Павлович приобрел новый чайник. Наш скончался». Вот, видите, тоном пифии жрицы-прорицательницы дельфийского оракула возвестил Сергей. «Маримона уже здесь. Она чайник убила, с него начала». «Маримона?» — прошептала Рита. «Богиня смерти всего видимого и невидимого», — заявил маг. Вот тут мое терпение лопнуло. Рита, Маримона за один визит двух убить не может. Она энергетически слаба. Сегодня чудовище утащило душу чайника. С вами ничего не случится. — Не согласен, — начал Сергей, но я повысил голос. — Боря, включайте мое новое приобретение, заваривайте свой фирменный чай и несите домашний кекс. Его ножом режут, не ложки накладывают. — Если используешь режущий прибор после шести вечера, урезаешь свою жизнь, — заявил колдун. Рита позеленела. Ой! «Руками поломаем кекс», — успокоил ее Боря. «Нет проблем». Из коридора раздалось цоканье. В столовую вошла Демьянка. Собака подошла к столу и положила морду мне на колени. Я погладил ее по голове. «Дорогая, чего ты хочешь?» «Красивая псинка», — неожиданно обрадовался чернокнижник. «Пес в доме?» Счастье в нем. Собака бережет хозяев от злых духов и людей, повышает энергетику, успокаивает нервы и призывает эгрегор. — Долго еще мне тут стоять! — закричала из прихожей Николетта. Я невольно вздрогнул. Прощай, тихий вечер с книгой и порцией любимого книга. «Вава! Борис!» — надрывалась маменька. «Вы что, умерли?» Батлер встрепенулся и поспешил на ее зов со словами. «Нет-нет, все живы». Едва маменька очутилась в столовой, как Демьянка опрометью бросилась под диван. «Опять идиотская собака топчется в комнате!» — разозлилась Николетта. Я не стал ей отвечать. Когда-то Демьянку звали заковыристым именем Людвиг Ван Иоган Вольфганг, Цезарь Брут Ницше. Николета приобрела щенка задорого у модной заводчицы, которая уверяла, что эта порода существует в России, да и во всем мире, в единственном экземпляре. Баба не соврала. Если от слияния двух неизвестно каких псов появляется потомство, то каждый экземпляр из помета уникален. Второго такого во всем свете не сыщешь». Довольно быстро Николета выяснила, что ее обманули. Собачка является представителем отряда «Двор-терьер-натуралис» и решила усыпить пса. Мне стало жалко веселого, здорового щенка. Я забрал кобелька себе, назвал Демьяном. Тот обрадовался и родил ораву щенков. Пришлось спешно переименовывать Демьяна в Демьянку. Как мы ухитрились пристроить в хорошие руки араву детей любви, это отдельная история. Сейчас собака хорошо знает, что она любима, на ночь устраивается в моей постели и пребывает в полнейшей уверенности, что ей простят любые шалости. Демьянка приветлива, рада даже незнакомым людям, дружит с кошками. Это псинка — фонтан любви. Единственное исключение, на кого вода из этого источника не льется, — Николетта. Едва заслышав голос маменьки, псинка прячется и не хочет выходить из укрытия ни за какие коврижки. Госпожа Адилье всегда злится на тех, кто откровенно демонстрирует негативное отношение к ней, поэтому пара Николетта-Демьянка находится в состоянии войны, где одна сторона предпочитает не высовываться а вторая кипит от негодования вот и сейчас маменька не могла успокоиться собаки в доме не место это ошибочное мнение заявил сергей пес в доме омолаживает хозяев да опешила Николетта. и как он это делает испускает флюиды сообщил колдун. Флюиды, повторила маменька. Да-да-да, затараторила Рита. Моя подруга Тина отвратительно выглядела. Правда, она уже не молодая, хотя и не такая пожилая, как вы. Из глаз Николеты вылетели огненные стрелы и понеслись в сторону неуемно болтливой и не очень умной Риты а та, не понимая, что сейчас обрела смертельного врага, вещала. «Сергей посоветовал Тинке завести собаку, любить ее, кормить и поить. И через три месяца Тина, которая выглядела хуже вас, стала прямо царевной лебедь». «Истинная правда», — подтвердил колдун. «Собака возвращает молодость, но с одним условием. Ее надо любить». «От всей души!» Николета наклонилась и засюсюкала. «Эй, как тебя там? Выползай наружу!» Демьянка устала, решил вмешаться Боря. «Если я зову, то обязан прибежать даже медведь, который в берлоге лапу сосет!» — отчеканила маменька. «Можно сколько угодно считать себя начальником», нараспев произнес сергей но попробуй заставить обычную кошку слушаться тебя и поймешь что ты на самом деле никто я чуть было не рассмеялся вслух наш гость странен дурно воспитан, но он начинает мне нравиться